Елена Архипова. Зигзаги жизни, зигзаги любви. Автор 2022 год. В день празднования серебряной свадьбы от Станиславы уходит муж, объявив ей об этом за праздничным столом. При всех и в конце праздника. Начальник, с которым Станислава проработала много лет, внезапно решает отойти от дел, передав дело всей жизни своему сыну. Молодому, умному, даже амбициозному, но со странными привычками Подавшись на уговоры подруги, Станислава соглашается встретиться с семейным психологом и даже сходить с ним на свидание. Чтобы в нашу жизнь пришло что-то новое, надо избавиться от чего-то старого. И новое пришло в жизнь Станиславы и в лице молодого директора, и в лице импозантного психолога. Но что-то с ними обоими не так. Благодарю за помощь в создании обложки Books Coverland. Обложки для книг.